Глава тринадцатая. Женя, солнышко, тебе нельзя нервничать. Не обращай внимания на эту идиотку. Я с ней разберусь. Оформлю в больничку все в лучшем виде. Она больше не будет нас беспокоить. Чтобы не видеть пока это неприятное шоу, ты иди, отдохни в свою комнату, а потом мы с тобой продолжим. Ты действительно, наверное, очень сильно перепугалась. Не каждый день в наш дом врываются такие городские сумасшедшие. Девочка моя, сходи, отдохни. А я сейчас вызову психиатрическую больничку, поговорю с санитарами, свяжусь с главным врачом и уговорю, чтобы ее больше не выпускали. Обещаю, она никогда нас не побеспокоит. А у нее здесь уже и комната своя есть. Ну, дела. Не успела я на пару дней отъехать, как мой муж стал не моим, мой дом тоже стал чужим, и вся моя жизнь больше, оказывается, никакого отношения ко мне не имеет. Держите меня, люди добрые, я, похоже, отстала от жизни Или я в ней чего-то не понимаю? Как за три дня я вдруг осталась в прошлом и стала лишней? Очень сожалею, но я и в самом деле не могу понять, что происходит. А тут и понимать нечего. У тебя с моим мужем так все серьезно? Ты когда с ним снюхалась, не понимала, что он женатый человек? Или у тебя нет никаких моральных принципов? Что женатый, что холостой, только бы хрен между ног болтался. Как это понимать? Ну и что, что мы живем в гражданском браке? Какая разница? Штампом в паспорте нынче никого не удивишь. «Я такая же супруга, как и любая официальная. Исполняю те же самые функции. Ты что думала? Это ж матье он тебе накупил и комнату обставил? Ты где-нибудь видела мужиков, чтобы они это делали без пинков их девушек? Или думала, этот особенный?» Он что, по-твоему, из космоса спустился, чтобы тоннами женские шмотки скупать и шторки с рюшами вешать? Это моя комната и мое шмотье. Тут ничего твоего нет. Я не понимаю, как можно быть такой недалекой, чтобы не почувствовать запах и присутствие другой женщины. Неожиданно девушка замолчала. как-то слишком широко открыла глаза и заволновалась еще больше. Евгения Смирнова! Или я сошла с ума, или это ты? Тут сложно ошибиться. Это ты? Глазам не верю. Как тебя занесло в мой дом? Что ты тут делаешь? Зачем тебе Федька? Он же придурок. Ты и представить себе не можешь, как я с ним мучаюсь. Зачем тебе нужна моя незавидная жизнь? У тебя есть все: слава, деньги, поклонники. Зачем тебе этот сантехник? Ты посмотри на него внимательно. У него же морда сантехника. Это мой крест, и я собралась его по жизни нести. Уж, наверное,. У вас на Олимпе тебя такие мужики окружают, что мне и не снилось. Зачем тебе, мой? Что ты вообще в этой глуши делаешь? Или это не ты? Или ты из шоу двойников? Не понимаю, что происходит. Это кто сантехник? Я тебе сейчас такого сантехника покажу». что ты на всю жизнь запомнишь!» Схватив девушку в охапку и закинув ее на плечо, Федор со всей силы ударил ее по задней части и понес в коридор. «Жена моя, тебе нельзя нервничать! Иди в свою комнату, отдохни! Сейчас я эту сумасшедшую в дурку сдам, чтобы она нам больше не мешала, и мы продолжим наш Немного испорченный романтический ужин. Я поднялась в комнату, которая теперь стала моей. Сбросила туфли, забралась на кровать. Судьба этой юной особы не шла у меня из головы. Как же страшно оказаться на ее месте. И на ее, и на моем. Получается, вообще быть на женском месте не сладко. Ведь на жизненном пути встречается масса придурков. Порой ты в них влюбляешься, как и произошло с этой девушкой. Герой ее романа оказался не тем, за кого себя выдавал, и при удобном случае с легкостью поменял ее на деньги, которые надеется с меня поиметь. Услышав внизу громкие крики, я подскочила с кровати, приоткрыла окно и принялась слушать. ощущая, как громко стучит в груди сердце. — А ну не ори, дура! А то я тебе сейчас шею перережу! — донесся до меня голос Федора. — Чего голосишь, как резаная? — Я тебе в последний раз говорю, рот закрой! — Сама виновата в том, что произошло. Если бы ты сейчас сюда не приперлась, то ничего бы и не было. Я тебе сказал сидеть дома и не сметь сюда показываться. Я волновалась за тебя, потому что не могла понять, что произошло. Думала, вдруг что случилось. А позвонить не могла? Звонила несколько раз, но ты не отвечал. Тебе плевать на мои чувства. Ты что, в самом деле хочешь спрятать меня в дурку? Если возьмешь себя в руки, прекратишь орать, истерить и поедешь к матери, напрочь сотрёшь из памяти все, что здесь видела, и будешь ждать, пока я позвоню и позову, я тебя прощу за все твои выходки. «Ах, ты меня еще и простишь! Виноватый меня сделал! Нормально, Федя!» «Я что-то не пойму. Кто из нас гуляет? Я или ты? Я поймала в нашем доме девку и еще осталась виновата». «Конечно, потому что нормальные жены не приезжают к мужу без звонка. Они понимают, что этого делать нельзя, потому долго и счастливо живут в браке». «Живут-то, может, и долго». «Да только счастлива ли? Чего тебе со мной не хватало? У нас же все было хорошо. Я же старалась. Все для тебя!» Девушка громко всхлипнула. «Я тебе сказал, сейчас не время выяснять отношения. Торопишься? Тебя твоя девка ждет, да? Если сядешь в машину и поедешь домой...» Мы сохраним все хорошее, что между нами есть. Ничего не изменится. Езжай к матери и жди моей команды. Федя, я не смогу. Как ты это себе представляешь? Как я буду сидеть дома и знать, что в нашей постели нежится другая? Я же нормальный человек. Я действительно так не смогу. Ты человек или зверь? Пусть она валит отсюда, а я останусь. Если свалит, я тебе все прощу и закрою глаза на твои выкрутасы, потому что виноват ты, а не я. Выгони ее. Федя, я тебя по-хорошему прошу. Выгони чужую девку из нашего дома. Светка, ты сейчас напрашиваешься. — Я уже сто раз сказал, что не буду сейчас с тобой выяснять отношения. Мы можем выяснить их позже. Садись в машину и катись отсюда. — Не покачусь, — покачала головой девушка. — Ну, смотри, я предупредил. — Чем тебя зацепила эта девка? Тем, что похожа на знаменитую актрису? Ты не говорил, что тебе нравится такой типаж. Она действительно очень сильно на нее похожа. Но это же не она. Хрен бы здесь она делала. Это какая-то копия из шоу двойников. Ты же никогда не интересовался этими гороховыми шутами. Какого черта тебе сдалась эта клоунесса? Светка, либо ты закроешь рот, либо доведешь меня до греха. Это так называемая клоунесса и есть самая настоящая Евгения Смирнова собственной персоной. Врешь. Зуб даю!» Ее нашли без памяти. Она вообще ничего не помнит, даже не знает, кто она такая. Просто по голове немного получила, Память у нее и выключилась. Ты же хорошо меня знаешь. Сама подумай, стал бы я незнакомую девку тащить в наш дом и рисковать своей семьей. Вот это у меня как раз в голове не укладывается и не уложится, потому что сейчас я говорю тебе правду. Так вот, мои ребята нашли эту клоунессу без памяти. Ты только прикинь, какие за ней деньжищи стоят. Даже страшно подумать. Это просто реальный шанс разбогатеть, прихватить тебя и уехать за границу. Ты же всегда мечтала жить не в этой деревне, а на Лазурном берегу. Ну, мечтала. Так вот, то, чем я сейчас здесь занимаюсь, это просто исполнение твоей мечты. Поэтому садись в тачку, езжай домой и жди, пока твой любимый провернет сделку века. И как ты собрался ее провернуть? Пока сказал ей, что она домохозяйка, а я ее муж, сделал предложение, послезавтра нас официально зарегистрируют и все, что всё. То, что красивая жизнь у нас в кармане, сумка и паспорт клоунессы у меня. И эта девица реально поверила, что она твоя жена? Ну, если у человека памяти нет, кому ей верить, как не мне? — Да уж, кроме тебя некому, — язвительно произнесла девушка. — И что тебе даст официальная регистрация? Да и Смирнову тетка из ЗАГСа сразу узнает. Насчет тетки из ЗАГСа я не переживаю. Она свою денежку получит и рот закроет. И тем более ты натолкнула меня на гениальную мысль о том, что она из шоу-двойников. Точно, там некоторые так похожи. Хрен отличишь. Если тетушка даже о чем-то меня и спросит, получит именно такой ответ. А что касается официальной регистрации, тут нужно все проделать оперативно и виртуозно. Каким образом? Все ее имущество – это только ее имущество. Ты не имеешь к нему отношения, а ничего совместного вы еще не нажили. Я проконсультировался с юристами. Все будет в шоколаде. Мне нужно получить от звезды генеральную доверенность на все, что у нее есть, чтобы я мог управлять и распоряжаться всем ее имуществом, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Заключать от моего имени все сделки, быть ее представителем во всех учреждениях и так далее и тому подобное. еще не помешает пользоваться и распоряжаться принадлежащими ей денежными средствами, хранящимися на любых счетах. Так что я делаю такую доверенность и продаю все с молотка. А ты уверен, что у нее есть что продавать? А то я слышала, многие звезды на самом деле ни хрена ничего не имеют. Снимаются в чужих особняках, машинах, салонах, а сами живут в хрущевках. Может, с другими все обстоит именно так, но не с нашей звездой. Там есть чем поживиться. Ты только представь, сколько за этой поющей куклой стоит олигархов, которые все ей дарят. Ну, да, в принципе. Наверное, ты прав. Чем эти поющие трусы отличаются от элитных проституток? Только тем, что стоят дороже. Послушай, муженек, а почему ты не захотел все это обсудить со мной? Не поставил меня в известность? Потому что все очень быстро произошло. У меня не было времени для размышлений. И еще из-за того, что тебя берег. — Ведь ты у меня жутко ревнивая!